Глава 18. Несколько месяцев спустя. Кристина. Наиль, я беременна. Наиль, смотри. Я беременна. Наиль, ну что, доигрался? Я беременна. Наиль, тебе же не нужно объяснять, что я беременна. Наиль, Наиль, Наиль. Ну вот что за дурацкое имя. А какое отчество будет у ребенка? Наильевич. О чем думала его мать, когда выбирала такое имя? Наиль. Я решила оставить ребенка, потому что тебя люблю. Наиль, надеюсь, теперь ты изменишься и подумаешь. О чем ему думать? У него и так все прекрасно. Наилья. Наиль, я жду от тебя ребенка. Как вообще рассказывают о таких вещах? А главное, какой реакции ждут? Радости? Слез? Да, милые, теперь я точно изменюсь и не буду стыдиться твоей жирной жопы. «Да, любимая, теперь я понял, какой мудак, и не буду бегать по бабам». «Да, Кристиночка, раз ты станешь матерью моего сына, ты должна стать моей женой?» «Да, зайка, я твой зайка». «Господи, как сложно-то! Неужели кто-то реально верит, что беременность решает какие-то проблемы?» «Неужели кто-то думает, что мужчины, узнав, что у их партнерши по сексу будет ребенок, Тут же изменится. Да кто поверит, что такой, как Наиль, сможет быть другим? Полюбить меня? Сделать счастливой? Не верю. Но так хочется. Хочется, чтобы он обрадовался, улыбнулся своими пухлыми губами, чтобы не обидел. Девушка, приехали. С вас пятьсот рублей. Последние 500 рублей. Держите. Передаю водителю помятую бумажку и выхожу из такси. Стою перед высоким офисным зданием, на втором этаже которого ресторан. А там веселье в самом разгаре. Нужно сделать вдох поглубже и порадоваться за подругу, которая, несмотря ни на что, обрела свое счастье. Ей повезло. А я... Беременно. Но все равно натягиваю улыбку пошире и вливаюсь в разноцветную толпу. Сомневаюсь, что подруга кого-то из них знает. Глазами ищу Наиля. Не удивлюсь, если он уже снял какую-то красотку и зажимает в углу. Сколько раз я следила за ним и видела именно это. Как мазохистка, честное слово. Кристина, подруга в шикарном свадебном платье летит ко мне навстречу. Ну что за красотка. Удивительно, как мы так долго смогли общаться. Она вся такая стройненькая, ладненькая, бывшая гимнастка. А я бегемот на шпильках. Господи, я тебе звоню, звоню. Я думала, ты не придешь. Пришла же. Поздравляю. Дарю подарок. Надеюсь, оценит вязаные кофты для семейной пары. Будь счастлива, моя хорошая. Не то, что я. Спасибо. А, как круто. Обязательно покажу. Она вжимается в меня, обнимает так крепко, что спирает дыхание. А потом вдруг отпрыгивает. Ты чё в мой живот? Небольшой? но уже заметный. «Это что?» «Это как?» «К мужу сходи, он покажет, как». Усмехаюсь я и с грустью смотрю на бокал шампанского, проливающийся мимо. Последние два месяца, как узнала о беременности, очень хочется напиться и забыться, и убиться. Что угодно, только бы избежать разговора с будущим папашей. «Ага». «Покажет. Это Наиля?» «Ага. Других вариантов как бы и нет. Не видела его?» «Он не знает?» «Нет, конечно. Я бы вообще ему не говорила». «А что? А, то есть почему? Передумала?» «Ну, мне жаловаться же есть сегодня на мать, которая сказала, что не будет кормить ублюдка» и вообще планирует привезти в нашу квартиру нового мужа. Решила потребовать с него алименты. «Ну а что? Делали вместе? А мужчина должна одна?» «Не, ну это правильно, наверное». Подруга снова меня обнимает, усаживает за стол, а сама идет искать Наиля. «Я же сжимаюсь пружиной. Пытаюсь быть сильной, смелой». Готовый к трудностям. Правда, единственная трудность в моей жизни — это лишний вес, на который до встречи с Наилем мне было плевать. Раньше я не парилась, не комплексовала. Даже когда он первый раз брал меня, меньше всего думала о мягком животике или толстых ляжках. А потом увидела, кого он берет помимо меня. А меня стыдится. Я всегда знала, что люди, которые судят других по обложке, пустые и неинтересные. Знала, что нужно держаться подальше от таких вот мажорчиков, которые думают, что пупы земли, но все равно умудрилась влюбиться в самого яркого представителя: красивого, спортивного, уверенного, что весь мир крутится вокруг него. Я была наивной и глупой, раздумала, что могу влюбить его в себя что смогу стать для него чем-то большим, чем очередным экспериментом. Мне казалось, что между нами есть нечто большее, чем секс. «Кристина!» Его голос оглушает, вызывает желание сжаться, исчезнуть. Я перестала слышать музыку, голос томады. Осталась только эта издевательская «Кристина». Что ты опаздываешь? Иду почти всю съели. Закрываю глаза, пытаясь справиться с раздражением. Наверное, стоило подождать конца праздника. Но раз он уже пришел. Оглохло, что ли? Уже на веселе, но ну, теперь раздраженный. А я поднимаюсь резко, опаляя его злым взглядом. Вернее... Сначала расстегнутую до груди рубашку, а потом уже поднимаю глаза в лицо. Впитываю образ, с которым просыпаюсь и засыпаю последние несколько месяцев. Я была уверена, что уж против таких мужчин у меня прививка с детства. Ведь именно такие красивые надо мной всегда смеялись. Но нет. Все равно умудрилась влюбиться, подарить девственность, даже забеременеть. На нем привычная рубашка, чуть расстегнутая, чтобы чики заценили подкачанную грудь. Джинсы с ремнем, которые я так часто расстегивала. Да и не только я. Даже прическу за два-три месяца так и не поменял. Только виски чуть убрал и щетину сбрил к свадьбе друга. Я всегда думала, что мне нравятся блондины. Но угораздило же вляпаться в брюнета, да еще и татарина. Мы просто стоим и смотрим друг на друга. Кажется, что вот-вот и он на меня накинется. Поцелует, как раньше. Обнимет сильными руками. унесет туда, где мы останемся только вдвоем. Как легко поверить, что сейчас он узнает о беременности, обрадуется, Предложит брак. Я, конечно, немного повыношу ему мозг, но по итогу все равно соглашусь, потому что очень, очень его люблю. Ага, оглохло. Беременность так влияет, очевидно. Он не сразу понимает, опускает взгляд на живот, пусть еще не сильно выделяющийся, но уже округлый. Его взгляд меняется мгновенно. И вот кажется, что уже не на руки меня возьмет, а ударит. «Да ладно! А я думал, ты просто еще больше есть стала!» «Ладно, я и это проглочу». «Ты не догоняешь?» «А должен?» — усмехается он. «А меня уже трясти начинает». Почему, почему он ведет себя так, словно не звонил мне ночами, словно не искал со мной встреч, словно не приходил ко мне, набрасываясь с порога? Я беременна от тебя. Он удивленно вскидывает брови, еще немного и кажется засмеется. Да ладно, точно от меня. А тест ДНК принесла? Потому что без него ты не получишь ни копейки выплевывает Наиль, а затем отворачивается от меня, как от надоедливой мухи. Словно запах плохой учуял. Уходит. Я, конечно, ожидала желчи, но даже подумать не могла, что ему будет настолько наплевать. Я падаю обратно на стул, отворачиваюсь к столу и выпиваю стакан сока почти залпом. Закашливаюсь. Мельком смотря на веселье, царящее вокруг, слезы копыт сами собой. Я не могу их контролировать. что теперь делать? Просить помощи у Лизы, которой точно мои проблемы не нужны. Требовать от наили нести ответственность. Не поверил, не поверил. Так больно падать с облаков, в которых витала. Надеялась, что беременность хоть что-то изменит, но нет. Он все такой же кабель и таким же будет всегда. Выхожу из здания, ищу глазами остановку. Хочу уже под палящее весеннее солнце ступить, как передо мной тормозится свистом машина. Я отпрыгиваю, готовая обматерить водилу «придурка», и теряю дар речи когда вижу в открытом окне Наиля. «Садись, зайка», — говорит он издевательски. «Прокатимся до клиники и узнаем, не напиздела ли ты мне».